Глава девятнадцатая. На Пратсонской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Балконский, истекая кровью, и сам, не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове. «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче?» «Было первою его мыслью, и страдания этого я не знал так же», — подумал он. Да и ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я? Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо, с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелось. Синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт голосов, подъехали к нему и остановились. Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарты, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей, стреляющих по плотине Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения. «Славный народ!» — сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера — который суткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку. Батарейных зарядов больше нет, Ваше Величество, сказал в это время адъютант, приехавший из батарей, стрелявших по Аогесту. Велите привести из резервов, сказал Наполеон. и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь, сброшенным под ли него древком знамени, знамя уже как трофей было взято французами. «Вуаля, инбельмо!» «Вот прекрасная смерть!» — сказал Наполеон, глядя на Балконского. Князь Андрей понял, что это было сказано о нем, И что говорит это Наполеон? Он слышал, как называли сир, ваше величество, того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову. Он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон, его герой. Но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком, в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом. с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем. Он рад был только тому, что остановились над ним люди и желал только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасную, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший слабый болезненный стон. А, он жив?» — сказал Наполеон. «Поднять этого молодого человека и снести на перевязочный пункт». Сказав это, Наполеон поехал дальше, навстречу к маршалу Ланну, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору. Князь Андрей не помнил ничего дальше. Он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сандирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить. Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся, были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил Надо здесь остановиться. Император сейчас проедет, ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ. Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему вероятно это наскучил. Ну однако этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра, сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире. Волконский узнал князя Рипнина. которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой девятнадцатилетний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер. Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь. — Кто старший? — сказал он, увидав пленных. — Назвали полковника князя Репнина. — Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил Наполеон. Я командовал эскадроном, отвечал Рипнин. Ваш полк честно исполнил долг свой, сказал Наполеон. «Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату, сказал Рипнин. С удовольствием отдаю ее вам, сказал Наполеон. Кто этот молодой человек подле вас? Князь Рипнин назвал поручика Сухтылина. Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь, — Молод же он сунулся биться с нами. — Молодость не мешает быть храбрым, — проговорил обрывающимся голосом Сухтален. — Прекрасный ответ, — сказал Наполеон. — Молодой человек вы далеко пойдете. Князь Андрей, для полноты трофея пленников, выставленный также вперед, на глаза императору не мог не привлечь его внимания наполеон видимо вспомнил что он видел его на поле и обращаясь к нему употребил то самое наименование молодого человека женном под которым балконский в первый раз отразился в его памяти и эву женом ну, а вы молодой человек обратился он к нему как вы себя чувствуете «Мон, браво!» Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, В сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, что он не мог отвечать ему. Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдания и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значение, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих. Император, не дождавшись ответа, отвернулся. и, отъезжая, обратился к одному из начальников. — Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак. Пускай мой доктор Ларей осмотрит их раны. — До свидания, князь Репнин. И он, тронув лошадь, галопом поехал дальше. На лице его было сияние самодовольства и счастья. Солдаты, принесшие князя Андрея снявшие с него, Попавшийся им золотой образок, навешанный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которой обращался император с пленными, поспешили возвратить образок. Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверхмундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке. Хорошо бы это было? подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра. Хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом. как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать «Теперь, Господи, помилуй меня!» Но кому я скажу это? Или сила, неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами «Великое все или ничего», говорил он сам себе, или этот тот бог, который вот здесь зашит в этой ладонке нежной Марьей. Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего. Носилки тронулись при каждом толчке, Он опять чувствовал невыносимую боль, лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне, и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигуры маленького ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо, составляли главное основание его горячечных представлений. Тихой жизни спокойное семейное счастье в лысых горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастьем, когда вдруг являлся маленький Наполеон своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом, и начинались сомнения, муки и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак памятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Лорея, доктора Наполеонова, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением. Этот субъект нервный и жалчный, сказал Лорей. Он не выздоровеет. Князь Андрей в числе других безнадежных раненых был сдан на попечение жителей.